Глава 16. Игорь. «Не осталось у меня семьи. Остались только воспоминания». Произношу полушепотом, чтобы только не нарушить чуткий сон ребенка. «Знакомая», — на выдохе произносит девушка. «Ясно, надежда не горит особым желанием рассказывать о своей личной жизни. Но оно и понятно, кто я ей. Так человек из прошлого». «Как у тебя вообще жизнь сложилась?» Задаю очередной вопрос, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Я, наконец-то, счастлива!» Пожимает плечами и пускает взгляд в сторону своей дочери. «Это самое главное. Больше всего на свете я хотел, чтобы ты была счастлива. На самом деле это так. Больше всего на свете я хотел и хочу, чтобы у Надежды в жизни все было хорошо. А когда у Татьяны день рождения? В июле!» – односложно отвечает Надежда. Если Танюше пять лет, то выходит, что забеременела она приблизительно в ноябре. Еще тогда, когда мы были в браке. В браке, который я считал счастливым. Интересная складывается картина. Если Надежда забеременела в ноябре, а родила в июле. Не значит ли это, что Татьяна моя дочь? Моя родная дочь, о существовании которой я не догадывался долгие пять лет. Взгляд сам собой скользит по спящему ребенку. А ведь и правда, помимо маминых глаз и носика, в лице девчушки прослеживаются и мои черты. Голову пронзает острая боль. Воспоминания вчерашнего вечера ворвались в мое сознание. «Слоник!» – произношу одними лишь губами и останавливаюсь взглядом на той самой игрушке, приглянувшейся мне в магазине. Вспомнил, все вспомнил. Каждый фрагмент, каждый кадр из вчерашнего дня – Вчера вечером я в полном одиночестве прогуливался по стройным улочкам Владивостока. изобрел в игрушечный магазин, на полках которого моё внимание привлёк стеклянный слоник. Не знаю, почему я взял именно его. Меня словно магнитом к нему притянуло. Невзрачная елочная игрушка казалась чем-то сокровенным. Стоило мне взять в руки игрушку, как за спиной раздался тоненький детский голосок Танюшки. Девочка искала того самого слоника которого я сейчас крутил в своих руках. За детским голосом последовал до боли знакомый женский голос. Голос, принадлежавший моей бывшей жене. Вспомнил, как вышел на улицу, как искал и как увидел беззащитную надежду с ребенком, окруженную тремя головорезами. Вспомнил, как, не думая о последствиях, кинулся в драку, лишь бы защитить самых дорогих. «А чем это пахнет?» Из размышлений меня вырывает голос надежды. «Что-то горит?» Принюхиваюсь к запаху, понимая, что забыл убрать овсяную кашу с огня. «Дьявол!» Соскакиваю с места и бегу на кухню. Но, к сожалению, уже поздно. Вся кухня в дыму. Электрическая плита охвачена огнем. «Вот же черт!» Срываю занавеску и пытаюсь сбить огонь. Спустя какое-то время возгорание удается купировать. Благо, огонь не успел перекинуться на бумажные обои неудачно конечно в гости зашел хотел подарок сделать а по итогу уничтожил электрическую плиту подпалил гарнитур и закоптил всю комнату громкий вздох раздается за моей спиной надежда встала с кровати на трясущихся ногах дошла до кухни и сейчас с ужасом смотрит на устроенный мною погром я все восстановлю не задумываясь отвечаю я меня хозяйка убьет она в соседней квартире живет наверняка уже учуял и запах гарри опускается на попу и начинает тихо плакать. «Не убьет! Я возмещу все убытки!» Подхожу к Надежде, едва заметно прикасаюсь к ее волосам. Девушка, ощутив мои прикосновения, не отстраняется и остается на месте. «На чем мы будем готовить? Я же эту неделю отмывать буду!» Испуганным взглядом пробегает по кухне. Громкий стук в дверь прерывает наш диалог. «Открою!» Надежда встает с пола и идет к двери. К бабке ходить не надо, чтобы сказать, что это прибежали недовольные соседи, учуявшие дым. А нет. Надежда открывает дверь, и по трехэтажному мату становится понятно, что в гости нагрянули не соседи, а хозяйка квартиры. «Я тебя, дуру, безрукую по судам затаскаю! Ты слышишь меня вообще? Убирайся! Собирай монатки, чтобы духу твоего не было! Немедленно!» Разбрасывая злость по прихожей, орёт во все горло дородная баба. «Не повышайте голос на мою супругу», — строго проговариваю я, становлюсь рядом с Надеждой. «Ля, космонавт нарисовался!» — недовольно хмыкает, и отборный мат летит с её похабного рта. «На выход!» — безэмоционально произношу я и помогаю в край борзевшей женщине покинуть квартиру. «Выгнала. А ведь я ей последние деньги за аренду отдала!» — произносит Надежда и обессиленно падает на старенький стульчик. «Можно какое-то время пожить у меня?» – пожимаю плечами. Надежда поднимает на меня взгляд и смотрит на меня вопросительным взглядом. В ее взгляде так и читается. Жить под одной крышей с бывшим мужем – ни за что. Но мне не пришлось приводить никаких аргументов. В следующее мгновение в коридоре появилась заспанная Татьяна и поставила точку в нашем диалоге. «Жить в доме дяди Игоря? Здорово, хочу!»